Глава 36. Ты видишь ее видение? Жительница темного острова и правда-защитница Ярген. Проговорил мужчина с красными глазами. Как падают могущественные... Не подходи! приказала Ви, вскакивая на ноги. Она протянула руку, между пальцами вспыхнул огонь. Или я! но не успела озвучить свою угрозу. Мужчина двигался настолько быстро, что буквально сливался с тенями. Вот он был в одном месте, а затем в мгновение ока оказался перед ней. На его плечах вспыхнула красная магия, окрашивая кровавым светом рельефную сцену на стене, изображающую битву между богами. Он поднял руку, на его ладони сформировался красный шар и он бросил его в сторону Ви. «Нет!» — закричала Эллин. Внезапно под ногами Ви появилась каменная колонна. Она зацепилась ступней за край и ее потащила вверх. Заскользив, она потеряла равновесие и пошатнулась, перескакивая с ноги на ногу. Ее огонь погас, и единственным источником света были красные радужки глаз мужчины. «Тебя это не касается, дитя», — прорычал он с другой стороны колонны. Ви быстро выпрямилась и направилась в сторону, противоположную той, где стояла Эллин. Необходимо было отвлечь его внимание от своих друзей. «Но это не помешает мне убить тебя». Ви протянула руку. Нити магии уже начали собираться, освещая комнату. Джут. Ви почувствовала, как ее магия расщепляется, и глиф обретает форму. Вокруг него начали вращаться круги, а перед ее ладонью появилась уменьшенная копия. Все произошло очень быстро, но Ви чувствовала каждый сдвиг и изменение своей силы. Никогда прежде она не была так уверена в собственной магии. Она совершенно не боялась потерять контроль, ее энергия наполнила искусно созданный глиф. Единственный, кому стоило бояться, был мужчина, против которого она и создала его. Эльфир развернулся и поднял руки вверх, словно ее круг превратился в веревку вокруг его рук, и он пытался разорвать их силой мышц. Но он не сопротивлялся физически. Его магия столкнулась с магией Ви, вызвав ослепительную вспышку, а потом силы отскочили в разные стороны во взрыве пламени и красных молний. Бесстрашная Джейми с криком бросилась к ним. Прижав локти к груди и держа в руке меч, она прыгнула сквозь огонь и искрящуюся магию, нацелив острие в грудь мужчины. Она сделала выпад, и острие клинка почти попало в цель. Но мужчина, или кем он там был, оказался слишком быстрым и слишком хорошо обученным. Он поднял руку, словно отбивая меч щитом. Вырвавшаяся из его среднего пальца и закрутившаяся вокруг мизинца магия образовала подобие щита. Он был горячее любого инструмента кузнеца. Удар пришелся по острию клинка Джейми, и она потеряла равновесие. Ви увидела ее широко раскрытые от шока глаза, смотревшие на светящийся красным обломок меча. «Думаешь, можешь ранить меня?» Мужчина рассмеялся. «Ты никчемная девчонка. У тебя нет магии даже крупицы драгоценного дара Яргин, оставшегося на этом темном острове». К счастью, Эллен была на чеку. Вокруг мужчины поднялась каменная коробка. В мгновение ока она вытянулась до самого потолка, заключив противника в каменную ловушку. «Побежали!» — закричала Эллин. Джейми уже пришла в себя и твердо стояла на ногах, убирая в ножны свой теперь уже бесполезный меч. Ви начала была двигаться, но потом обернулась. «Куда во всем этом хаосе подевался Андру?» Она заметила его в углу у статуи. Он переводил взгляд с Ви на каменный ящик, в котором был заперт Эльфир. Ви подбежала к нему и обняла за плечи. «Пора уходить!» «Что происходит?» Он отшатнулся, удивленно глядя на нее. В его глазах был страх. И источником была она. Именно подобный взгляд она ожидала увидеть у южан. Тогда почему сейчас было так больно? «Мы должны уходить!» Ви проигнорировала свои чувства. «Бежим к Норю, быстрее!» Она обижала его и подтолкнула в спину. Андру, наконец, начал двигаться, и Ви ускорилась. Всплеск магии заставил ее остановиться. «Ви, давай!» — крикнула Эллин. Мужчина вырывался на свободу, Ви почувствовала это еще до того, как увидела красные трещины на камне и услышала грохот. Даже если они побегут, далеко им не уйти. Эльфир был быстрее молнии и могущественнее их всех вместе взятых. Им придется сражаться здесь, иначе они погибнут во время побега. В памяти Ви пронеслись все слова, которые она знала. Она повторила все, что Тавин рассказывал ей о том, как соединять их вместе. «Теперь эти уроки пригодились. Вы трое идите вперед. Я не оставлю тебя, я твоя стражница и...» Начала Джейми, однако у Ви не было времени на возражение. «Приказываю тебе, как наследная принцесса!» Крикнула Ви. Джейми потрясенно уставилась на нее. Я знаю, что делаю. Во всяком случае, она на это надеялась. Отлично. Андру, Эллин! Нет, мы будем сражаться с Ви! Настаивала Эллин. Андру явно скептически отнесся к этой идее, но промолчал. Сейчас же уходите! Ви бросила взгляд на каменную клетку. Кажется, она справится сама. Джейми толкнула Андру и дернула Эллин. Я никуда не! Эллин не договорила. Ви увидела, как Джейми поднимает девушку на руки из-за груза в руках ее мощные ноги напряглись. Эллин зло посмотрела на нее, уже предпринимая попытки вырваться. Я не пойду! Ви отвлеклась на них. Джейми отвлеклась на Эллин, а Эллин на нее. Андрю же недалеко продвинулся вперед. Все друзья почти ушли, а значит, они слишком надолго оставили без внимания клетку. Она резко взорвалась, камень плавился под треском красных молний. «Мист зех! Подняв руки, закричала Ви, и перед ней появился Глиф. Он был сформирован лишь наполовину, и хотя выдержал мощный удар, все же ломался от каждого попавшего в него камня и валуна. Когда щит сломался, Ви отбросила назад, ее тело осыпало фейерверком обломков. Застанав, она перевернулась на живот. Ей не хотелось проверять, в каком состоянии находятся друзья. Но нужно было удостовериться, что они живы. Ви услышала крик до того, как подняла голову. Эллен лежала на земле в метре от Джейми. Камни скатывались с ее плеч, а маленькие огоньки, вспыхнувшие от соприкосновения расплавленного камня с ее одеждой, погасли. Ви открыла рот, пытаясь подобрать слово. Ни слова силы. Ни слова, чтобы призвать свою магию. Слово, чтобы обратиться к своей неподвижной подруге. Джейми лежала на боку. На спине у нее зияла огромная, дымящаяся рана. Камень угодил в позвоночник. Оттуда сочилась кровь. Раньше Ви видела испачканных кровью охотников, но то была кровь животных, и она никогда не думала, что в человеке может быть столько крови. «Нет», — прошептала она. «Джейми!» Слезы уже текли по щекам Эллен, когда она подползла к подруге. «Ты идиотка!» «Вам не спастись!» Проговорил человек с красными глазами. «Защитница Яргин, такова твоя судьба!» «Что?» Андру застонал и тоже сел. «Пожертвуй собой!» «Вернись со мной в Сальвидию, и я оставлю твоих друзей в живых». Тело на алтаре в ее видении. Так вот, как она туда попала. «Если бы вы собирались оставить нас в живых, вы бы не стали... Вы... Вы бы не стали так поступать!» Эллин рыдала над Джейми. Ее магия двигалась инстинктивно, Лианы и мхи обвивались вокруг лежащей на земле девушки. Ви взяла это на заметку. Если на что-то и можно было рассчитывать, так это на то, что в моменты стресса силы Эллен будут действовать по велению инстинктов. «Андру, придвинься к Эллен и Джейми. Ви встала, не обращая внимания на жгучую боль в конечностях. Ей было все равно — разгадает ли противник ее замысел по спасению друзей. Он ясно дал понять, что именно она была его целью. Но также Винни на секунду не поверила, что он отпустит ее друзей, если она принесет себя в жертву. «Предлагаю в последний раз». Мужчина снова обнажил кинжал. Несомненно, это был своеобразный сосуд, куда можно влить часть ее крови, если не удастся заполучить тело целиком. «Эллин, защити себя!» — приказала Ви. Услышав звуки поднимающегося камня, который, как она надеялась, образовывал защиту для Эллин, Андру и Джейми, Ви медленно подняла руку. Она погрузилась в источник силы, который всегда жил в ней. Когда она пыталась контролировать его и понять смысл, источник был ее тайной и проклятием. Но теперь, даже несмотря на ограниченность знаний, у нее были круговые пути, по которым она могла направлять свою силу. Слова, которые она снова и снова читала в книге Сихры, запечатлелись в ее сознании. Уви имелись знания, которые передал ей Таавин. Считаешь, что сможешь сжечь меня своим жалким пламенем? Усмехнулся мужчина. Я Ви Саларис. Если пожелаю что-то сжечь, так тому и быть. Ты Джут Старис Хуло. Идеальная комбинация. Безупречное произношение. Слова необычным образом резонировали с магией Ви, и получился глиф, не похожий ни на один из тех, что она создавала раньше. Круги все расширялись и расширялись, охватывая всю комнату. Они прошлись по каменному кокону Эллин и раскаленные добила льнули к стенам, оставляя после себя пепельные следы. В тот момент, когда последнее слово эхом разнеслось по помещению, ее сила взорвалась. Разрушить. Уничтожить. Сжечь все, чтобы ничего не осталось. Лишь эти мысли звучали в голове Ви, пока она наблюдала, как мир вспыхивает белым пламенем. Красные молнии пронзали его, борясь с ее силой. Но в отличие от всех других случаев, когда она создавала джут, круги не исчезли после первого взрыва. Они продолжали пылать с каждой секундой, разгораясь все ярче. Магия лилась из нее, наполняя огнем каждый уголок комнаты. Снаружи руины, скорее всего, походили на печь, до краев заполненную углем, который пылал красным. Джут. «Разрушить», «Старис», «Испепелить», «Хуло», «Удержать». Этого словосочетания не было в книге Сихры. Таавин не успел объяснить, что оно значит, но Ви отчетливо понимала смысл. Он вооружил ее способностью поддерживать огонь столько, сколько нужно, пока все окончательно не померкнет. Казалось, что сила исходит даже не от нее. Эта неудержимая магия лилась из Источника, который Ви никогда не видела. Словно это не ее собственное пламя, а нечто гораздо большее. Когда свет и огонь Джуд померкли, Эльфир исчез. И Ви надеялась, что сожгла его заживо. Она уничтожила человека. Ви посмотрела на свою ладонь. Воины рассказывали об отвращении, которое испытывали после такого поступка. Об ужасе подобного злодеяния. О том, как коренным образом меняешься после такого действия. Но Ви не почувствовала ничего подобного. Если честно, она даже не ощущала вину. Возможно, потому что этот человек был чудовищем. Или что более вероятно, потому что у нее было много других проблем. Эллин! Пошатываясь, Ви подошла к каменному кокону. От ее огня камень раскалился до бела. Подошвы ее собственных туфель сгорели. Но, по крайней мере, она достаточно хорошо контролировала свою магию, не позволяя поджечь одежду. Эллин, Джейми, Андру! Камни наполовину расплавились, наполовину рассыпались, открыв взору друзей. По вискам Эллин струился пот, лоб самой Ви оставался сухим. Но в остальном все было неплохо. Андру выглядел так же, как Эллин. Джейми же повезло меньше. «Он еще...» «Я убила его», — заявила Ви, надеясь, что это правда. Она опустилась на колени возле Джейми. «Я могу прижечь кожу и остановить кровотечение». «Не надо», — ответила Эллин. «Растения помогли ей уснуть, а еще заживляющим образом действуют на рану. Я пытаюсь держать ее в стазисе». «И надолго у тебя хватит сил?» «Не знаю». Эллин подняла на нее взгляд, В ее глазах плескался страх. Ви, она сильно пострадала. Не знаю. Оставайся здесь, поддерживай в ней жизнь. А я вернусь и позову на помощь. Ви, я... Она еще дышит, лучше пока не двигать ее. Ви положила руку на плечо Эллен. Ты сможешь, у тебя все получится. Не уходи. Хватая Ви за руку, тихо прошептала Эллен. «Наберись мужества!» У них не было другого выбора. «Мы обе должны оставаться сильными ради Джейми, потому что она была храброй ради нас. Андру побудет с вами!» Андру придвинулся чуть ближе к Эллен, стараясь не смотреть Ви в глаза. Он знал, что она колдунья. Все дело в недавних потрясениях не более того. Эллин шмыгнула носом, но затем выпрямилась и решительно кивнула. «Поторопись». «Обязательно». Несмотря на безмерную усталость и ощущение, будто ноги налились свинцом, Ви побежала. Следы от ее пламени тянулись через половину моста, проложенного Эллин между платформой, на которую они поднялись, и сердцем руин. Даже не оглядываясь, Ви устремилась по истёртым ступеням и большим валунам к земле далеко внизу. Направившись в лес, она поднесла пальцы к губам и издала пронзительный свист. Джейми умирала. Ее ранили из-за Ви, и если теперь Ви не сможет спасти её, никогда себе этого не простит. Эта смерть навсегда останется на ее совести. Потому что Джейми, Её подруга, первый присягнувший ей страж. Гормон пронесся сквозь деревья и остановился перед ней. Ви с трудом забралась на него. Мышцы болели, их сводило от каждого удара огромный лап животного о землю. Но она не думала об этом. Ви готова была на всё ради спасения Джейми, поэтому лишь крепче вцепилась в шерсть гормона — подстегивая его.